«Я солгала бы, если бы сказала, что знаю ответ на этот вопрос». Кэлен положила руки ему на плечи. «Ричард, я люблю тебя, и это правда. Я никогда не смогу полюбить кого-то еще. Ты ведь веришь мне, Ричард?» «Я верю тебе и знаю, что ты не любишь Надину. Разве ты не веришь мне? Разве ты мне не доверяешь?» Ричард немного остыл. «Конечно, я верю тебе». Гнев в его глазах сменился печалью. Он разжал кулак, и амулет повис на цепочке. «Но... но ничего! Мы любим друг друга, и это самое главное! Чтобы не случилось, мы должны верить друг в друга! Если мы не будем верить, то мы пропали!» Наконец он заключил ее в объятия. Кэлен знала, как он страдает. Она страдала не меньше. И ей было еще хуже, потому что на самом деле Кэлен не верила, что есть способ обойти предсказание Шоты. Она взяла в руку незнакомый амулет. В центре, окруженный узорами из золотых и серебряных линий, горел рубин в форме слезинки и размером с ноготь большого пальца. «Ричард, что это? Где ты его взял?» Он взял у нее амулет и посмотрел на него. Это часть моего костюма, как и все остальное. Я нашел его в замке. В анклаве первого волшебника? Да. Он принадлежал человеку, который во времена кола был первым волшебником. Его звали Барах. Кара сказала, что ты нашел отчет о суде. Как тебе там понравилось? Ричард посмотрел в сторону. Там было красиво. Я не хотел уходить. Ты что-нибудь узнал из отчета? Нет пока. Он написан на древне Бердина работает над дневником Кола. Мне придется заняться отчетом. Я только час назад начал его переводить, но далеко не продвинулся. Я беспокоился о тебе и ни о чем другом не мог думать. Кэлен коснулась странного амулета. Ты знаешь, что этот символ значит? Да. Рубина означает каплю крови. Это символ первой заповеди. Первой заповеди? Голос стал далеким, словно он говорил не ей, а себе самому. Это означает только одно и в то же время все. Убивать. Однажды призванный к борьбе ты должен убивать. Все остальное вторично. Убивать. Это твой долг, твоя цель. твой голод. Нет законов важнее и нет обязательств выше. Убивать. От этих слов Кэлен охватил холод, а он продолжал. Линии изображения танца. Убивай из пустоты и не мешкай. Заруби врага как можно быстрее. Убивай с уверенностью. Руби решительно. Врубись в его силу. Просочись сквозь брешь в защите врага. Убей его. Не позволяй ему дышать. Сокруши его. Убей его без милосердия к глубинам его духа. Это равновесие между жизнью и смертью. Это танец со смертью. Это закон жизни боевого чародея. Он следует ему или он умирает.